Он отвез меня домой. По дороге я размышляла об услышанном в этот вечер. Слова Владана, так ли уж хорошо, я знала свою подругу, здорово задели Я знала Веру всю свою жизнь, но также знала, как легко можно обманываться насчет тех, кого любишь. Некоторые вещи просто не желаешь замечать. Всю ночь я вспоминала наши последние встречи, разговоры, которые мы вели с Верой. Искала несоответствия. Вскоре они появились, как по заказу. Несколько раз я звонила ей домой и слышала в трубке мужской голос. На мой вопрос она отвечала, в квартире она одна, а голос кино смотрит. У меня не было причин сомневаться в этом. А теперь они есть? Допустим она продолжала встречаться с сергеем, но какой смысл отрицать это по ее мнению беленький не заслуживал того, чтобы на него тратить время, то есть она знала он ей не подходит, но продолжала с ним встречаться раз уж никого другого не было неловко делать подобные признания, но я бы никогда не стала ее упрекать я бы не стала, а она сама Разумная девушка с твердым характером никак не может порвать с парнем, занимающимся темными делами. Могло это быть причиной ее скрытности? А если есть другая? С весьма неприятным чувством подумала я и погнала эту мысль прочь, что оказалось не так легко. Да, деньги ей были нужны. Она устала от работы, в которой не видела смысла, от того, что все достается с большим трудом, а результат совсем не устраивает. Моя подруга-оптимистка, со смешком идущая по жизни, в реальности вполне могла чувствовать себя неудачницей. Работа не приносила удовлетворения, личная жизнь не складывалась, плюс хроническое безденежье. Я не раз предлагала ей помощь, но Вера всегда отказывалась. Она хотела всего добиться сама. Вдруг в какой-то момент пришло утомление. Захотелось всего и сразу. Допустим. Я не верю в это, но допустим. Сергей проболтался о сделке, и они решили похитить деньги. Но почему в этом случае она осталась здесь? ведь как разумный человек должна была понимать, чем рискует. Сергей просто сбежал, посчитав, что делиться ни к чему. Или у них был план, он уезжает с деньгами, а потом она присоединится к нему. Если так, тогда понятно, почему она хотела, чтобы близкие, и я в том числе, были уверены, с Беленьким их ничто больше не связывает. Но его дружки решили иначе, и она погибла. Бредовые фантазии. Вера никогда не оставила бы мать. Она же понимала, что в этот город вернуться уже не сможет. Как невелика сумма, о которой говорил Игорь, стоила ли она огромного риска и мук совести заброшенной матери. Либо я вовсе не знаю свою подругу, либо все это плод разгулявшегося воображения. Утром я встала рано, торопясь поговорить с Руфиной, но здесь меня ждал облом. Коротенькое письмо, в котором она сообщала, что уехала на несколько дней. Вряд ли там есть интернет, но если что-то срочное, звони, целую. Я едва не разревелась с досады. Совсем было собралась звонить, но передумала. Пора научиться самой справляться со своими проблемами. Чего я испугалась, в конце концов? Домыслов каких-то темных личностей, которые сами толком ничего не знают. Я включила телевизор, чтобы немного отвлечься. По городскому телевидению шел повтор вчерашних новостей. Я бродила по комнате, не обращая внимания на слова диктора. Хотела переключить канал. В этот момент на экране возникла искореженная машина. Очередная авария. Водитель не справился с управлением, врезался в фонарный столб и погиб. Скорая помощь на обочине, полицейские машины, девушка с микрофоном в руке что-то торопливо говорила, а я поспешила выключить телевизор. Часа через два заехал отец. Открыв ему дверь, я сразу поняла, что-то произошло. «Здравствуй, дочка», — сказал он, целуя меня, — «ехал мимо, решил тебя проведать». «Проходи, накормлю тебя завтраком», — ответил я, приглядываясь к нему. «Неприятности на работе?» О своих делах отец не любил рассказывать. На мои вопросы обычно отвечал кратко. всё нормально» и неизменно улыбался, тем самым желая подтвердить свои слова. «Я уже завтракал. Кофе выпью». Он устроился за столом, окинув взглядом кухню, потом посмотрел на меня. «Отлично выглядишь!» «У тебя неприятности?» — спросила я, поставив перед ним чашку с кофе. Сделав глоток, он отодвинул чашку. «Сын Риммы Аркадьевны погиб», — произнес тихо. «Вчера вечером возле Большого моста». Я нахмурилась. «Об аварии говорили в новостях. Так это сын Шестаковой?» Отец кивнул. «Ужасное несчастье. Не знаю, как она переживет». Ночью ее увезли в больницу. Сердечный приступ. «Единственный сын. Двадцать три года. В голове не укладывается». Я молча положила руку на его плечо. «В таких случаях сказать нечего, кроме избитых банальностей». Рима была давней подругой мамы. Ее муж умер, когда мне было лет одиннадцать. Мои родители поддерживали ее как могли. Вскоре не стала мамы. Первые самые тяжелые дни Рима была рядом, и до сих пор они продолжали часто видеться с отцом. Одно время я даже думала, может, их дружба перерастет в нечто большее, но они так и остались друзьями. Раз в неделю отец непременно ее навещал. С ее сыном мы были знакомы, но виделись от силы раз пять. Муж Иримы служил в полиции, она сама судья, но сын по их стопам не пошел. Окончил экономический уже год, работал в фирме отца. И вдруг такое несчастье! — У нее ведь никого нет, — спросила я, чтобы нарушить молчание. — Никого! — вновь кивнул отец. — Ты же знаешь, как она его любила. Все разговоры только о сыне. Папа привлёк меня к себе и обняла его, и поцеловала. — Со мной-то все в порядке. — Даже боюсь представить, каково ей сейчас, — вздохнул он. — Ради бога, будь за рулем поаккуратней. — Ты был у нее в больнице. — Да, только что. Врач сказал, все должно быть в порядке. — Какой уж там порядок! — Она сильный человек. У нее есть любимая работа. — Извини, что говорю эти глупости. Отец погладил меня по спине. Мы молчали, но теперь тишина не давила. Мне было спокойно рядом с ним, и он понемногу успокаивался. Лицо приобрело свое обычное выражение, а я подумала, что отец у меня очень красивый мужчина, и еще молодой. Седины в волосах совсем немного, высокий, подтянутый, женщины на него заглядываются. Если бы захотел, мог бы давно жениться, завести детей. Единственная дочь вряд ли особо радовала. Хотя, скажи я, об этом папа непременно бы возразил. Ты самая лучшая дочь на свете, — любил повторять он. И в моей бестолковой жизни наверняка винит себя. Вот уж глупость. Он во всем винит себя. Я молчу, точно зная, что будет только хуже. — Ладно, мне пора, — сказал отец, поднимаясь. — Кто-то должен позаботиться о похоронах. «Приезжай вечером, буду ждать». Я кивнула и проводила его до двери. Вскоре после этого приехал Владан, и мы отправились к матери Сергея. «Мать живет в частном доме», — по дороге сообщил Марич. Серега появлялся у нее часто, но предпочитал жить отдельно, в квартире на Балакирево, которая досталась ему от бабки. Если парень в бегах, вряд ли мать знает, где его искать. Но поговорить с ней стоит, хоть я и не уверен, будет ли от этого толк, если она запойная. Дом больше напоминал сарай, чем человеческое жилье. Плотно зашторенные окна почти касались асфальта, ржавое железо на крыше, крыльцо с подгнившими ступенями. Такое впечатление, что дом необитаемый. Когда-то он был выкрашен синей краской, но она облупилась. Домишка давно бы следовало снести. Те, что по соседству, были хоть и старыми, но выглядели не в пример лучше. С правой стороны их теснили новостройки, асфальт на улице весь в колдобинах. Припарковаться здесь было негде, дорога узкая. Пришлось проехать дальше и пешком возвращаться назад. Владен первым поднялся на крыльцо и оглядел покосившуюся дверь. Звонок отсутствовал. Он громко постучал, но дверь открыть не пожелали. Владен сил не жалел, и грохот был способен поднять с постели любого Соню. Поняв, что только зря тратим время, мы направились к машине. Возле дома напротив заметили двух старушек, сидевших на скамеечке, Они наблюдали за нами с живейшим интересом. владан перешел дорогу с намерением с ними поговорить. «Добрый день», — сказал он, поравнявшись с бабулями. «Добрый», — кивнула та, что была в цветастом платье. А вторая спросила, — «Кого ищете, молодые люди?» «Ольгу Дмитриевну. Она ваша соседка?» «Ага, послал Господь». «Чистое наказание, не соседи. А по что на вам?» «На не похоже, а другие к ним не ходят. Нас ее сын интересует, Сергей». «Серега?» — бабка хмыкнула. «Так его почитай, полгода никто не видел». «Ольга уже похоронила парня. Говорит, не иначе, как убили». Денег у всех соседей назанимало, чтоб сыночка помянуть. И смех и горе, который месяц вспоминает К батюшке ходила, он в церкви служит здесь, неподалеку. Отец Иннокентий ее отругал. Как можно панихиду заказывать, если не ясно, жив сын или нет? Она ведь и в полицию обращалась, спросил Владан. А то, мол... Пропал сынок. Оттуда приходили, вопросы задавали. И еще какие-то люди были. Тоже Серега интересовались. Давно были? Нет-нет, да и зайдут. Дружки у него, все как есть, бандиты, вмешалась вторая бабка. Они и спрашивали. Зимой он пропал. Может, и вправду убили. непутевый Но мать любил, хотя и не за что. Она лет двадцать как пьёт. Мальчишка, конечно, брошенный. Неудивительно, что шпаной вырос. Да и папаша его был не лучше. Месяц здесь, года три в тюрьме, пока в пьяной драке голову не проломили. Когда Вовка, муж, то есть, жив был, она еще держалась, хоть и пила, но работала и по дому худо-бедно что-то делала. А как помер, точно с цепи сорвалась. Форменный притон тут устроила, и все у мальчишки на глазах. Он ее часто навещал? Часто. И перед тем, как пропасть, тоже был. Дня за два. Да, Марина? — обратилась бабка к приятельнице. — Ага, как раз в мой день рождения. — Точно. Мы за столом сидели, а он подъехал. С девушкой. И машина дорогая. Девушка за рулем была, а мы еще удивились, чего это такая фифа на Серегу позарилась. Неужто никого получше не нашла? — Номер машины не запомнили? Подходя ближе, задала я вопрос — и тут же решила, что спросила зря, прошло уже полгода. Нет, не запомнили. Но Надежда, соседка, что рядом с Ольгой живет, говорила, что девушку в телевизоре видела. И вроде убили девка то Ага, вскоре после того, как Серега пропал. «Надька наплетет с три короба, ее только слушай», — махнула рукой Марина. «На пустом месте такого нагородит!» «Надежда ваша полицейским об этом рассказывала?» — спросил Владан. «Конечно, ей бы только кто слушал». Они ее тут долго расспрашивали. Ольга, когда заявление написала, что Серега пропал, говорила, в последний раз его видела с этой самой девицей, ну, когда вместе приезжали. А Надька болтала, что Серега на следующую ночь здесь был. Только шел не с улицы, а с переулка, с другой стороны стало быть. Хотя ночью там только с пьяну кто пойдет, место-то глухое. Как же она его увидела? Говорит, не спалось, возле окна сидела. Глядь, человек, подумала, вдруг воры. От фонаря свет падал. В человеке серёгу и узнала. Думаю, врет. Хотя, может, и нет. Врет. Ольге-то чего скрывать, что сын ночью был? Ольга спьяну и забыть могла. Короче, сгинул он. А что да как нам неведомо, — заключила бабка, утомясь разговором. — Соседку сегодня видели? — спросил Владан. — Сегодня нет. Ночью опять скандалили, сожитель ее колотит через день, теперь отсыпаются, или убрели поллитра искать. Они по помойкам бродят, бутылки собирают, но ну и тащат все, что плохо лежит. Раньше ей Серега помогал, жиротву привозил, чтоб с голоду не подохли, а сейчас Сереги нет. «А вам-то он зачем нужен?» — спросила бабка. — Денег задолжал, — ответил владан и потянул меня за руку. — Вера была здесь незадолго до убийства, — зашептала я, — стоило нам удалиться на несколько шагов. — Если соседке не привиделось, — ответил владан бабки считают ее фантазеркой. Она услышала в новостях о смерти Веры, и фантазия разыгралась. Откуда ей знать о ее отношениях с Сергеем? если она девушку не видела, в тот день или раньше, но Вера точно тут была, и соседка ее узнала. А потом Серега появился здесь ночью. От кого-то прятался или что-то спрятал. «Доверить деньги запойной мамаши?» — засомневалась я. Ей о деньгах говорить не обязательно. Пришел, когда родительница спала. Но если он пустился в бега, какой смысл оставлять деньги здесь? Ты думаешь? Я думаю, его давно нет в живых, и денег в доме тоже, если они там вообще были. Он оставил их у матери, а кто-то этим воспользовался? Кто? — спросил Влада, усмехаясь. Кто мог знать о деньгах и воспользоваться? Его приятель, естественно. Надеюсь, ты не Веру имеешь в виду? Так называемые приятели ищут пропавшего Серегу до сих пор. Я нахмурилась, готовясь высказать, что думаю по поводу его подозрений, но тут Владан предложил. «Садись», — распахнул передо мной дверь машины и добавил спокойно. Версия должна быть основана на фактах, а их пока немного. Был здесь Серёга в ту ночь или нет, мы не знаем, не говоря уже о деньгах. Куда тебя отвезти? спросил он совсем другим тоном и завел мотор. Отвезти? переспросила я. Мне надо встретиться с одним человеком по нашему делу? Да. Почему бы мне тогда не поехать с тобой? Не вижу необходимости. Он ее тоже не увидит. «И давай без капризов. Куда тебя отвезти?» — повторил Владан. Голос его звучал ровно, без раздражения, но я чувствовала. Настаивать бессмысленно, так же, как и задавать вопросы. «Ты надолго?» — «Не думаю». «Тогда подойдет любое кафе». Он кивнул и вскоре высадил меня возле соборной площади — Я устроилась на открытой веранде кафе «Незабудка». Выпила чаю, наблюдая за туристами. Они высыпали из автобуса, тут же защёлкали фотоаппараты. Девушка-экскурсовод громко объясняла, что автобус отправится через два часа. «Надо бы ехать домой», — подумала я, чувствуя неуместность своего присутствия здесь. «Впрочем, вряд ли бы что изменилось, окажись я дома». Может, папа не зря намекал, и мне не помешал бы хороший мозгоправ. Долгие беседы в тишине комнаты. Нежелание Владана взять меня с собой я восприняла как личную обиду. Кисейная барышня с ранимой душой. Странно, что он вообще позволил находиться рядом. Пользы от меня никакой, я лишь извожу его глупыми упреками и боюсь остаться одна. Беспричинно, просто боюсь. Он согласился начать расследование, а вовсе не спасать меня от депрессии. А я сама. Чего я хочу? Найти убийцу или просто заполнить свою жизнь чем-то важным? И дело вовсе не в подруге, а во мне. В моем неумении неспособности жить, как живут тысячи людей вокруг. У многих из них тоже есть повод не считать свою жизнь особенно счастливой, но они продолжают жить, не загоняя себя в угол беспросветным отчаянием. Не удивлюсь, если Владан придумал эту встречу только для того, чтобы дать себе передышку. Моя унылая физиономия нагоняет на него тоску. Я вновь почувствовала обиду и подумала о Вере. У нее были от меня секреты. Она продолжала встречаться с Сергеем, но мне об этом не сказала. С какой стати она должна была все мне рассказывать? Я-то сама была с ней откровенна? У меня есть причины скрывать правду. У меня есть, а у нее не было? Она просто не придавала этим встречам значения, хотя сейчас все выглядит подозрительно. Я готова поверить, что моя подруга имеет отношение к этой истории с деньгами? Верка в образе маты хари Да я просто спятила! В разгар самобичевания позвонил Юрка. Узнав, где я нахожусь, обещал подъехать через десять минут. У него два часа свободного времени. Появился он даже раньше, подходя к кафе, помахал мне рукой, широко улыбаясь. «Ну, как дела?» — спросил, устраиваясь напротив. Я принялась рассказывать о том, что узнала. Слухи и домыслы, где здесь правда, а где ложь. В каждом моем слове сквозила обида. Я плохо знала свою подругу. Меня куда больше интересовали собственные проблемы и тогда, и даже сейчас. «Приврать-то она запросто могла», — пожал плечами Юрка, выслушав меня. Я раздраженно на него уставилась, а он усмехнулся. «Что тебя удивляет? Люди врут даже без особого повода. Иногда так проще, чем сказать правду». Хочешь выпить с друзьями пиво и врёшь любимой девушке, что у тебя срочное дело, чтобы её не обидеть. Верка тебе завидовала, огорошил он. Не деньгам твоего папочки, а тебе. Ты в своём уме? В своём, в своём. Она всегда шла вторым номером. Стоило тебе где-то появиться, и все мужики тут же переключались на тебя». «Красавица с манерами принцессы, умница, да еще и богатая наследница. Многовато для одного человека». «Она говорила нечто подобное?» — нахмурилась я. «Нет», — покачал головой Юрка, «но вряд ли считала большой удачей знакомство с таким парнем, как ее Серега». Когда он встречал ее после работы, она торопилась поскорее уйти, чтобы его никто не видел. Мы так и не познакомились. А представить его в вашей компании я вообще затрудняюсь. Сомнительно, что он много значил для нее. Как думаешь, она догадывалась, чем он занимается? Мне сказала, работает в какой-то фирме компьютерщик. Я сразу понял, что врет. Между нами врала она всегда не умела. Как-то раз после съемок ее ждал тип на шикарной тачке. Она так спешила, что оставила в операторской сумку. Я сумку взял и пошел за Веркой. Думал ее возле машины перехватить. Ее машина на парковке, Верки нет. Вдруг выворачивает из-за угла, схватила сумку, села в машину, но не уезжает. Мне стало интересно. Я малость отъехал. Вижу, она вышла из своей тачки и чешет в переулок. Ну, я мимо и проехал. Мужик ее ждал. Стоял возле крутейшего джипа. На следующий день спрашиваю, кто такой. Она вся покраснела и принялась плести, что один дядя окучивает ее на предмет рекламы своей фирмы. «Чушь собачье «Ясно!» — брякнуло первое, что пришло в голову. Я сделал вид, что поверил, а через недельку спросил. «Как там, мужик?» Она так на меня зыркнула, заорала «отстань с глупостями!» И еще минут пять успокоиться не могла. Я смотрела на Юрку в полном недоумении. Когда это было? «Осенью или в начале зимы, не помню точно!» «Ты рассказал об этом следователю?» «Теперь Юрка на меня таращился». «А чего тут рассказывать?» — спросил с обидой. «Они спрашивали, не заметил ли чего странного или подозрительного. Скажи на милость, что тут странного?» Последние слова он произнес без особой уверенности. «Ты видел этого типа?» — спросила я. «Только со спины. Высокий». Волосы темные, одет в полупальто. Она к нему подошла, взяла под руку и поцеловала, а он небрежно так кивнул. Я еще подумал, не по сеньке шапка. Ясно, что мужик с деньгами и такие, как Верка. Черт! Он провел рукой по лицу. Думаешь, это важно? Больше ты его не видел? нет а ты тебе она ничего не рассказывала если был у нее такой знакомый я о нем ничего не знаю.